Глава 9. Последний дневник Последние из найденных машинописных страниц дневников Геббельса охватывают период от 28 февраля до 10 апреля 1945 года. В пору наступления под Москвой в первую зиму войны геббель записал «Когда Москва заявляет, что большевики будут гнать немцев до Берлина, то это всего-навсего пропаганда, которую не следует принимать всерьез». С тех пор прошло 3,5 года. В начале февраля 1945 года советские войска с стремительным вторжением на левый берег Одера заняли плацдарм в районе Кюстрина. В старой энциклопедии об этом городе сказано. Одна из сильнейших крепостей Германии. Важный узел сухопутных и водных путей. Всего 80 километров отделяет Кюстрин от столицы. В юбилейную годовщину основания Национал-социалистической партии 24 февраля 1945 Гитлер выступил с заявлением «25 лет тому назад я провозгласил грядущую победу движения. Сегодня, проникнутой верой в наш народ, я предсказываю конечную победу Германского рейха». Хотя эти слова подкрепить было нечем, многими немцами они еще принимались на веру. Немецкое командование называло Кюстрин ключом от Берлина. Немецкая авиация и пехота бились, стремясь сбросить зацепившуюся за важный стратегический плацдарм армию противника. Но без решительного успеха. Советские войска прорвали фронт в Померании. Гитлер негодует. Он предвидел, что в Померании будет нанесен русскими удар, но во всем виноватый генштаб не прислушался к нему. И Геббельс в дневнике поносит военное руководство. Эти люди мне враждебны, как только вообще могут быть враждебные люди. Примечание. Перевод фрагментов этого последнего дневника мой. Елена Ржевская. Он ежедневно диктует своим стенографом по 30-40 болтливых страниц. Он один из ответственных лиц, комиссар обороны Берлина. На фоне грозных событий это недержание речи выглядит особенно патологичным. Похоже, дневник для него теперь и вовсе центр существования. Все тот же дух и стиль, та же выспренность, но и те же свары, подсиживания, соперничество. Также занят Гебель своим местом возле Гитлера, самим собой, который достоин всяческих похвал и сам наделяет себя ими. Он дезавуирует перед историей, которой, как это легко понять, обращен в его дневник своих конкурентов в нацистской иерархии, в особенности Геринга, назначенного Гитлером своим преемником. Как бы ни закончилась война, не отвязана мания Геббелеса войти в историю первым вслед за Гитлером. Увешанные орденами дураки и тщеславные надушенные франты не должны быть в военном руководстве, достается от него Герингу. Они должны либо переделать себя, либо их надо списать. Я не успокоюсь и не буду знать отдыха, пока фюрер не наведет порядок. Забота Гиббелеса в том, чтобы фюрер сместил Геринга, а это ему никак не удается, хотя население, измученное бомбардировками, поругивает Геринга, ответственного за Люфтвафы, за воздушную оборону и обещавшего, что ни один вражеский самолет не появится в небе Германии. Оптимистический пример. До падения Берлина остается два месяца. Немецкие эксперты сошлись на том, что все шансы потеряны. Но Гильтер не хочет вникать в этот приговор. Он теперь охотно возвращается к событиям зимы 1941 года, когда под Москвой перешли в наступление советские войска. Генералитету сухопутных армии тогда полностью отказали нервы, делится мыслями он с Геббельсом, а тот диктует его это стенографу. Генералитет тут впервые оказался перед военным кризисом, в то время как до того завоевывал лишь победы, и вот он единодушно решил тогда отойти до границы Рейха. Те страшные картины отступления, пролича командования, теперь не обращают Гитлера. Наоборот, то, что защитникам Москвы удалось тогда добиться такого успеха, когда, казалось, Москва вот-вот падет, воодушевляет его. Ему мнится, что то же самое произойдет при защите столицы Рейха. Подъем национальных чувств защитников Берлина также создаст перелом в войне. гейбельс как всегда, на подхвате, и оборону Москвы он называет оптимистическим примером. Он вызывает к себе генерала Власова, чтобы расспросить его о мероприятиях, которые при защите Москвы осуществлял Сталин. Власов произвел на него очень благоприятное впечатление. Состоялся подробный разговор. 1 марта 1945. Он, Власов, считает, что Россия может быть спасена только если она освободится от большевистской идеологии и усвоит себе идеологию, подобную той, которую имеет немецкий народ при национал-социализме. Он архитеризовал мне Сталина как чрезвычайно хитрого человека, поистине иезуита, ни одному слову которого нельзя верить. До начала войны большевизм имел среди русского народа сравнительно немного сознательных и фанатичных приверженцев. Но Сталину удалось при нашем продвижении по советской территории превратить войну против нас в священное дело Отечества, что имело решающее значение. Власов описал мне дни в Москве во время угрожающего окружения поздней осенью 1941 года. Все советское руководство потеряло тогда самообладание и лишь Сталин оказался тем, кто был упорен в своем сопротивлении, даже когда он терпел поражение. Ситуация была тогда примерно почти такой же, как сейчас у нас. Но ведь у нас есть фюрер, который провозглашает сопротивление любой ценой и постоянно побуждает к этому всех остальных. Схожесть ситуации и схожесть в ней фюрера со Сталиным воодушевляет Геббельса. Разговор с генералом Власовым весьма ободрил меня. Я узнал из этого разговора, что Советскому Союзу пришлось преодолеть такие же точно кризисы, как те, что мы должны преодолеть сейчас, и что из этих кризисов всегда есть выход. Стоит только решиться не поддаваться им». Геббельс решает, что нужно объявить второй призыв «Фолькштурм» — формировать женские батальоны. Заимствуя опыт Сталина, он полагает, что можно создать особое подразделения из заключенных. Как мне сообщил генерал Власов, тогда во время обороны Москвы это исключительно оправдало себя. Тогда Сталин спросил его, готов ли он сформировать дивизию из заключенных. Он ее сформировал с тем условием, что за отважные подвиги он сможет даровать амнистию. Дивизия заключенных дралась исключительно почему в нынешнем тяжелом положении это не может быть осуществлено и у нас. Во время этого разговора еще раз было повторено Власовым. Даже данному Сталину слову нельзя верить. Сталин чрезвычайно хитрый, лукавый крестьянин, который действует по принципу, цель оправдывает средства. Однако такая характеристика подводит Геббельса к заключению в пользу Сталина. Как ничтожен, к примеру, в сравнении с ним Дучи. Геббельс испытывает почтение перед силой, и сейчас ее олицетворяет для него Сталин. Мы бы достигли очень многого в нашей восточной политике, если бы мы уже в 1941 и 1942 годах действовали на тех основаниях, которые отстаивал Власов. Геббельс имеет в виду прокламацию Власова, обращенную к советским солдатам. И соображения, высказанные Власовым в беседе, и готовность Геббельса согласиться с ним прозвучали тогда, когда под ногами обоих собеседников горела земля. К тому же Власов, казалось бы, мог уж давно понять, что окрепшей России, пусть и национал-социалистическая, как он желал бы, ни в коем случае не нужна нацистской Германии. Что любая российская государственность была исключена. И что политика нацистских завоевателей в России была... Органичной для них и другой не могла быть по отношению к низшей расе славянам, чьей землей они поставили себе целью завладеть, поработив и истребив коренное население. И уж кто, как не власов чьи вербовщики разъезжали по лагерям военнопленных, знал, что там творится. Какому злодейскому надругательству намеренно, в отличие от других узников, подвергаются именно советские военнопленные? обреченные на вымирание от голода, издевательств, избиений, расстрелов. Здесь не было ничего стихийного. Все это планировалось заранее и было в системе нацистской политики. Воевать на стороне Гитлера означало воевать против России. На фронте, на Одере без перемен. Почта не работает. Нарушена деятельность железных дорог. Из-за потери восточных областей с каждым днем снижается продовольственный рацион. На пороге голод. Особые трудности в Берлине с энергией. Нет горючего. Мы теперь, как верно заметил Шах, заместитель Гауляйтера, едва в состоянии зарядить наши зажигалки. 2 марта 1945. Воздушная война справляет и дальше свои бешеные оргии. Мы, напротив, полностью беззащитны. Империя постепенно превращается в абсолютную пустыню. Воздушной войной Германия обрушилась на Англию, Голландию и Россию. Ее жертвы должны были пасть Лондон, Москва, Ленинград. 8 июля 1941 дневник Верховного главнокомандования Вермахта зафиксировал. Фюрер категорически подчеркивает, что он намерен сравнять Москву и Ленинград с землей. И Геббельс вторил ему. Мы и дальше не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом. 10.9.1941 Теперь воздушная война со всей беспощадностью переместилась в небо Германии. 4 марта 1945 На фронте на Одере без перемен. У Цойтана все советские атаки отбиты, а в Герлице мы имели хоть и скромный все же успех. Фюрер посетил на Восточном фронте корпус. Воздействие от посещения фюрера на офицеров и войска огромное. Фюрер считает, что если бы он сам не явился в Берлин и не взял бы все в свои руки, мы бы сегодня стояли уже на Эльбе. Ведь все еще действует, хотя и ослаблена, магическая формула. Где фюрер, там победа. Его фюрер военное окружение ниже всякой критики. Он характеризует теперь Кейта или Йодля что они устали и износились, и в нынешнем критическом бедственном положении никаких решений крупного масштаба предложить не могут. Для пресечения распространяющегося непослушания генералитета Гитлер спешно учреждает летучие военно-полевые суды, вменив им каждый случай тотчас расследовать, выносить приговоры и виновных генералов расстреливать. И Гитлеру доложили уже о приговоре и смертной казни генерала. Это, по крайней мере, луч света, в лица и Геббельса. Только такими мерами мы можем спасти Рейх. Геббельс, побывавший в войска генерал-полковника Шорнера, доложил Гитлеру о его радикальных методах. Для поднятия морального состояния войск он повесил немало немецких солдат. «Это хороший урок, который каждый учтет», – записал, услышав одобрение фюрера Геббельса. Но это бесчинство генералов и властей Рейха, проигрывающих войну и мстящих солдатам. Маршал Жуков, в упоминавшейся мной беседе, очень высоко ценил немецкую армию, солдат и офицеров. «Таких солдат и офицеров никогда не было», — сказал он. «И они ведь до последнего воевали, сопротивлялись. Вот уже капитуляция, они решают сдаваться не нам, а союзникам и уходят организованно, пробиваются». В «Вермахт» мобилизованы 16-летние, призванные в фолькштурм мужчины всех возрастов. Формируются в Берлине женские батальоны. Надо их расположить на второй линии, тогда бы у мужчин пропала охота ретироваться с первой линии, пишет Геббельс. Повсюду вылавливаются дезертиры, прочесываются поезда с отпускниками. Издан 7 марта приказ. Солдаты, попавшие в плен, не будучи ранеными или при отсутствии доказательств, что они боролись до конца, будут казнены, а их родственники арестованы. Гитлер досадует, что Германия не вышла из Женевской конвенции, как настаивал Геббельс. Тогда бы солдаты населения не ожидали со стороны англоамериканских войск гуманного обращения, сопротивление их было бы упорнее и на Западе дела, вероятно, были бы существенно иными. Заимствуют ли они пример Советского Союза, не подписавшего Женевскую конвенцию, или сами додумались в дни поражений? Впрочем, замечает дневники Гебельс, фюрер убежден, что он приблизительно за 8-10 дней залатает снова дыры на Западе. Однако на Западе продолжается отступление немецких войск. Передо мной приказ маршала Конева, диктует 2 марта дневник Гебельс. Конев в этом приказе высказывается против грабежей советских солдат в германских восточных областях, прежде всего запасов водки. Они напиваются до потери сознания, переодеваются в цивильное, напяливают шляпу или цилиндр и разъезжают на велосипедах. Конев приказывает командирам повести сражающую борьбу с таким разложением в советских частях. Характеристика событий, которые содержится в приказе – Поджоги и другие факты дают представление о происходящем, считает Геббельс. Мы получаем ужасные сведения с Восточного фронта о бесчинствах советских солдат, об изнасилованиях. В этой связи генерал Гудериан, он в должности начальника Генерального штаба сухопутных сил, обратился к мировому общественному мнению. Но мир к этому времени, узаснувшийся, открывшимися злодеяниями в лагерях Освенцима, Майданека с их газовыми камерами, остался глух к жалобам немецких военных властей. Свойственный Гебельсу нервной злости это не вызвало. Судя по дневнику, такие дела на Восточном фронте в определенном смысле устраивают циничного Гебельса. Население боится прихода советских войск, избегает контакта с ними, устремляется на Запад. Куда хуже в представлении Геббельса обстоит дело на Западном фронте. Союзники вступают в города, не встречая сопротивления. Для людей, ютящихся в развалинах разрушенных бомбами городов, их приход – избавление от кошмара непрерывных бомбардировок, от кошмара войны. Для Геббельса же это нестерпимо. Он негодует. Американцы вошли в город с плакатом «Давайте поцелуемся», а один бургомистр сдал город союзникам по телефону. Совсем новый стиль в войне, с сарказмом отвечает Геббельс. А каково стерпеть? Черчилль, этот закоренелый ненавистный враг, въехал на танки в разрушенный его авиацией город. Вервольф-Оборотень, подпольную террористическую организацию, официально возглавляет Борман. Но Геббельс норовит перехватить руководство. И террористы действуют на Западе против немецких должностных лиц, сотрудничающих с союзниками. В занятом англоамериканскими войсками Аахини убит бургомистр. На очереди президент полиции. С особой пристальностью следит Геббельс в первую очередь за событиями на Западном фронте, хотя он еще в 240 километрах от Берлина, тогда как советские войска в угрожающие от столицы близости. Тому находятся объяснение «Монгола», — сказал ему Гиттер, Так же, как сегодня Советы бесчинствовали в Европе без воздействия на развитие тогдашних политических споров. Что касается Советского Союза, то его нашествие прокатится и откатится назад, чего не скажешь о сопернице Англии. Если западные союзники закрепятся, они не уйдут, останутся. И тогда конец нашей идеи. Потому так зло и нервно сцеплен Геббель со всем, что происходит на Западе. 5 марта 1945. Вечером я на продолжительном докладе у фюрера. Нервная дрожь его левой руки очень усилилась, что я замечаю с ужасом. Гитлер делится с ним. Он надеется выправить положение в помирании и уже направил туда усиленные формирования. Но Гиббис позволяет себе усомниться в дневнике. Я, правда, опасаюсь, что эти части не смогут эффективно встретить советский натиск. Гитлер считает, что генштаб провел его, но сейчас уже поздно что-либо менять. Остается только латать дыры. Но для меня непостижимо упирается еще какое-то время Геббельс. Как это фюрер, если он имеет такое ясное представление, не может противостоять генеральному штабу? Ведь в конце концов он же фюрер, и он отдает приказы. Но запал быстро иссякает. Геббельс привычно склоняется перед фюрером. Хотя на последнем этапе скептически поддеть ослабевшего нерешительного фюрера, оттенив свои достоинства и разумения, стало и частью его самоутверждения и озабоченности о загробной славе, ради которой не все промахи Гильдера он согласен делить. Но он не последователен на каждом шагу не только потому, что лицемер по натуре и искренним бывает изредка, но он ведь еще и диктует двум слушателям стенографом а заодно корректирует себя перед историей. А главное, при всем том фюрер остается фюрером, единственным гарантом любого решения. Его власть над судьбой того пространства, что еще остается за Рейхом, единолична. С ним, лишь с ним одним связана пусть зыбкая, но все же надежда на какое-то чудо, на спасение. Геббельс воодушевляется от любой такой надежды. Он остается приверженцем фюрера и, что сейчас еще очевиднее, его пленником, теперь уже буквально. Ему никуда от фюрера не деться. Он подробно рассказывает фюреру о своей беседе с генералом Власовым, о средствах, которые применялись им по заданию Сталина, чтобы поздней осенью 1941-го спасти Москву. «Советский Союз находился точно в такой ситуации, в какой мы находимся сегодня». Фюрер одобрил его план, согласился и с созданием женского батальона. Имеется множество женщин, которые подают рапорт об отправке их на фронт. И фюрер тоже того мнения, что они, поскольку идут добровольно, несомненно, будут фанатически сражаться. Парадоксально. Тогда, в результате декабрьского отступления под Москвой, немецкое командование посчитало в военном отношении войну проигранной. Так считают и современные немецкие эксперты. Но война продолжалась еще почти 3,5 года и докатилась до Берлина. Теперь Гитлер и Геббельс прожекторствуют, обсуждают, будто заняты планированием командно-штабной игры, используя детали того сражения, играя на этот раз за русских. Но при этом цель представляется фюрру так.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 А это является предпосылкой успешного завершения войны, чтобы кризис взорвал лагерь противника до того, как мы будем разбиты, 5 марта. Фюрер уверен, что если какая из держав лагеря противника захочет первой вступить с нами в переговоры, это при всех обстоятельствах будет Советский Союз. У Сталина с англо-американцами очень большие трудности. Но ближе к развязке Гитлер переориентируется на союзников. А пока что он все о Сталине. 12 марта 1945. Рузвельт и Черчилль должны слишком принимать во внимание общественные мнения. Этой нужды совершенно не имеет Кремль, и Сталин в состоянии за одну ночь повернуть свою военную политику на 180 градусов. Так что нашей целью должно быть снова отбросить на востоке Советы и нанести им исключительно высокие потери кровью и материальными ресурсами. Тогда, возможно, Кремль проявит себя в отношении нас сговорчивее. Сепаратный мир с ним, естественно, изменил бы радикально военное положение. Конечно, этим сепаратным миром не будут достигнуты наши цели 1941 но фюрер при этом надеется все же участвовать в разделе Польши и суметь прибрать Венгрию и Хорватию под власть Германии, а также получить оперативный простор для действий против Запада. «Какая замечательная перспектива», — воспламеняется Геббельс. Однако эти планы, при всей их агрессивности, все же похожи в той ситуации на беспочвенную болтовню пикейных жилетов. Я счастлив, что располагаю его полным и безграничным доверием. Когда советские войска начнут наступление на Одере и будут штурмовать Берлин, Гитлер круто изменит ориентацию. Его надежды будут связаны не со сталиным а с западными союзниками, которые, как он рассчитывает, склонятся к переговорам с ним. И для этого, он считал, ему необходим был хоть какой-то временный успех в Берлине, чтобы продемонстрировать силу, способную противостоять продвижению советских войск вглубь Европы. «Если б я был фюрером» 20 марта 1945 года. Чрезвычайные трудности готовят нам проблемы иностранных рабочих, озабочен Геббельс. С одной стороны, рабочие нужны, потому что, как считает Геббельс, даже если Берлин будет окружен, военная промышленность будет продолжать работать. Но с другой стороны, столица империи насчитывает примерно 100 тысяч восточных рабочих, Остербайтер. И если они попадут в руки советов, они через 3-4 дня предстанут боевой большевистской пехотой. Стало быть, мы должны стараться по крайней мере восточных рабочих в случае необходимости изолировать как можно быстрее. Зная достаточно о Геббельсе нацистах, можно понять, какая угроза нависла над судьбой восточных рабочих в Берлине. Наступление и сам штурм Берлина осуществлялись стремительно, ошеломляя и повергая в растерянность и Геббельса, и исполнителей его зловещих замыслов и люди, согнанные сюда на рабский труд, уцелели в Берлине. Мне представлено генштабом досье, содержащие биографии портрета советских генералов и маршалов. Эти маршалы-генералы почти все не старше 50 лет. С богатой политико-революционной деятельностью за плечами, убежденные большевики, исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что они хорошего народного корня, Словом, приходится прийти к неприятному убеждению, что военное руководство Советского Союза состоит из лучшего, чем «наш» класса. Ищет Геббельс объяснение феномена успеха советских войск, их натиска. 16 марта. Послушнейший Геббельс позволяет себе продолжать критиковать в дневнике Гитлера, то в связи с его приказом. «Мы отдаем в Берлине приказы, которые практически вообще не доходят вниз»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 Это прямо-таки удивительно, как фюрер в этой дилемме, речь о воздушной войне, постоянно и непоколебимо полагается на свою счастливую звезду. Но ведь он так часто спускался с облаков, как «Деус Экс Машина» 28-3-1945. Еще двумя неделями ранее Гебблис отметил, что фюрер намерен реорганизовать армию, Он хочет теперь молодых, проявивших себя на фронте солдат, произвести в офицеры, невзирая на то, умеют ли они держать нож и вилку. Одобряя это, Геббельс беспокоится, не поздно ли. Но зуд реорганизации не оставляет в покое и Геббельса. Он занимается уже в апрельские дни реформированием отделов прессы, радиовещания с тем, чтобы избавиться, наконец, от слишком влиятельного шефа прессы Дитриха. Соображение престижа, карьеризма и в этой отчаянной ситуации присущи нацистским лидерам. Даже Гебель заметил курьезность этого, коль скоро речь о его сопернике, министре по делам оккупированных восточных территорий, колонизаторе России Розенберге. Рейкс-министр Розенберг все еще противится распуску Восточного министерства,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 Но и поведение Гиблиса носит нередко клинический характер. Он сам недалек от признания этого. Мы живем в такое сумасшедшее время, что человеческий рассудок совершенно сбит с толку. 2 апреля Когда стало известно из сообщения United Press, что весь золотой запас Германии и художественные сокровища, в том числе и Нефертити, попали в руки американцев в Тюрингии, он скричал в неистовстве. Если б я был фюрером, я знал бы, что следует делать. Сильная рука отсутствует. Оказывается, дело в том, что он всегда настаивал, чтобы золото и художественные сокровища не вывозились из Берлина. И он, комиссар обороны Берлина, так безрассудно, представляющий себе Берлин наиболее безопасным местом 8 апреля, предпринял неудавшуюся попытку переправить сокровища из Тюринги в Берлин. Он давно живет со сбитым с толку рассудком, подчиненным фюреру, атрофированным, замененным верой фюрера. Я надеюсь, он овладеет этой ситуацией 8 апреля. А в последних продиктованных записях дневника зафиксировано. И если взглянуть на карту, то видно, что Рейх представляет собой сегодня узкую полоску 9 апреля. Чудо свершилось. Готовясь к войне с Советским Союзом, Геббельс, выполняя распоряжение фюрера, в ряду осуществляемых им репрессий расправился с поощряемыми им отчасти астрологами, магнитопатами, предсказателями, ясновицами. «Почему так?» – спросила я у президента Ассоциации парапсихологов Сергея Вронского. Он как раз в ту пору, в 1941-м, изучал астрологию и медицинскую магнитопатию в Берлинском университете. Он пояснил, научные изыскания кое-кого из ученых-специалистов сводились к тому, что Германию ожидают тяжелые испытания с катастрофическими последствиями. Надо было пресечь распространение в народе подобных мрачных предсказаний и их носителей, а заодно и всех остальных, позволяющих себе самостоятельно то или иное предрекать. Геббельс, обеспечивший этим людям горькую участь, отметил тогда с издевкой, Удивительное дело, ни один ясновидец не предвидел заранее, что он будет арестован. Плохой признак профессии. 13.6.1941 Только фюреру с его прославляемой Геббельсом интуицией подвластно видение грядущих дней. Больше никто не смеет вступать на одну с ним стезю, вносить свои варианты предсказания или дублировать фюрера, тем более пророчествовать и смущать народ. Так что с этим было покончено. Но последнее время внесло неожиданные коррективы. Гебельсто пересказывал, то читал вслух Гитлеру страницы книги Карлеля «История Фридриха II», духовное сродство с которым фюрер старался внушить своим соотечественникам. «Мы должны быть такими, каким был Фридрих Великий, и так держаться. Фюрер полностью единодушен со мной». Фюрер также стоик и последователь Фридриха Великого. Жизнь описания прусского короля глубочайше захватывает Гитлера, особенно то место, где автор уговаривает короля, терпящего поражение в Семилетней войне, решившегося покончить с собой. «Подожди немного, и дни твоих страданий останутся позади. Солнце твоего счастья уже за и скоро оно озарит тебя». Смерть русской царицы Елизаветы была внезапной и спасительной вестью для короля, избавлением от поражения. Разволновавшийся Гитлер поинтересовался гороскопами. И два главных гороскопа, хранившихся в ведомстве Гиммлера, доставили Геббельсу. Я могу понять фюрера, запретившего занятия такими неподконтрольными вещами. Все же это интересно, что гороскоп республики, как и гороскоп фюрера, пророчат во второй половине апреля облегчение нашего военного положения. Это в дневнике под датой 30 марта, ровно за месяц до самоубийства Гитлера. «Для меня такие астрологические предсказания не имеют никакого значения», признается Геббельс. «Но я все же намереваюсь их использовать для анонимной и замаскированной гласной пропаганды, потому что в такое критическое время большинство людей хватается за любой, пусть и столь слабый, якорь спасения». Министр пропаганды намерен использовать эти астрологические предсказания и для поднятия духа Гитлера. В убежище фюрера они вдвоем приникнут к гороскопам, и Гитлер убедится, что гороскопы сулит ему во второй половине апреля 1945 года после периода поражения, перелом в событиях, военный успех. Но откуда прийти ему? Казалось бы, неоткуда ждать обещанного, остается надеяться на чудо. О чуде, вернее, о секретном чудо-оружии, кричит гебельсовская пропаганда. Оно вот-вот вступит в действие, его невиданная сокрушительная сила повернет в прах противника, изменит ход войны в пользу Германии, погонит советские армии и будет преследовать их вплоть до Урала. Хотя они-то оба знают, что это немецкое чудо-оружие, под которым подразумевается оружие атомное, не существует. Это же подтвердит в Нюрнберге министр вооружения Шпеер. Он скажет, из-за того, что Германия лишилась виднейших ученых, уехавших в Америку, мы очень отстали в данном вопросе. Нам потребовалось бы еще 1-2 года для того, чтобы расщепить атом. Главный обвинитель от США Джексон спросит, Значит, сообщения о новом секретном оружии были весьма преувеличены для того, чтобы поддержать немецком народе желание продолжать войну? Шпайер ответит, да, в последнюю фазу войны это было действительно так. Но Гиббельс тотчас приступил к новой пропагандистской программе с опорой на чудо. Фюрер сказал, что уже в этом году судьба переменится и удача снова будет сопутствовать нам.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 Умерла царица Елизавета, и для Бранденбургской династии совершилось чудо, заключает Корлейль. Чья же смерть на этот раз спасет Третий Рейх и Гитлера? Судьба располагает многими возможностями, заметил на этот счет Геббельс. Это было сказано им днем 12 апреля. А поздним вечером Гебельсу стало известно о внезапной смерти Рузвельта. Ликованию Геббельса не было предела. Нет и в поймине скептического отношения к гаданию по звездам. Куда там? Чудо свершилось, мой фюрер. Я поздравляю вас, в экстазе кричал он по телефону, сообщая о смерти Рузвельта. Звезды предсказали перелом для нас в событиях. Военный успех во второй половине апреля. Переломный момент свершился. В столице полыхали пожары. И, как каждую ночь, сигналы тревоги извещали о приближающихся к Берлину английских самолетах. На другой день, 13 апреля, советские войска овладели Веной. Но Гитлер заклинал в приказах. В данный момент, когда судьба убрала с этой земли военного преступника всех времен, произойдет поворот в этой войне в нашу пользу. Меланхолический вечер. Вел ли Гебель с дневник и после 10 апреля остается загадкой. Как знать, может еще обнаружиться дополнительные страницы. Трудно представить себе, что он бросил вести дневник в эти дни. Оставалось еще три недели нарастающей безысходности, отчаяния, конца. Даже Борман, у которого не было на топ навыка в это крайне напряженное время, регулярно делает краткие записи, нечто вроде дневника. В январе он отмечает кое-что из своих личных дел в перемешку с обстановкой на фронтах. Был с женой и детьми в Рейхенхалле для осмотра грибного хозяйства, шампиньоны. Утром большевики перешли в наступление. И на другой день. В воскресенье, 14 января. Посещение тети Хесхен. Но дальше семейная хроника вытесняет сообщениями о павших городах, о разрушениях в Берлине от налетов авиации. Суббота, 20 января.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 Налеты на Дрезден, наступление американцев на Веймар, русские под Кюзлином и Шлаве. Глубокие прорывы в Померании. На Западе остался только один плацдарм, 4 марта. Англичане вступили в Кёльн. Русские в Альтдаме 8 марта. Отмечает Борман также отстранение перемещения Гитлером видных фигур. Начальник генштаба сухопутных войск Гудариана отправлен в отпуск Гиттером в связи с тем, что не удалось скинуть войска Красной Армии, форсировавшие Одер, занятого ими Кюстринского плацдарма. Отстранен сторонями Геббельса шеф прессы Дитрих. Русские танки под Виннер-Найтштадтом. 1 апреля. Большевики под Веной. Американцы в Тюринской области. 5 апреля. Все ближе к Берлину. И, наконец, в середине апреля запись со всплеском восклицательных знаков. «Большие бои на Одере! Большие бои на Одере! Большие бои на Одере!» Германское командование было уверено, что советские армии будут на Одере остановлены неприступностью этого рубежа, созданного самим рельефом. И со стороны Одера прорыва русских не ждали. «Я твердо верил, что Берлин будет спасен на берегах Одера», — говорил Гитлер, летчицы Ханни Рэйч, в последних числах апреля. О ее появлении в фюрбункере я расскажу ниже. Мы послали все, что имели, чтобы удержать эту позицию. Поверьте, что, когда наши наибольшие усилия не привели ни к чему, я был больше всех поражен ужасом. 16 апреля наступление на Одере началось.